Глава двадцать третья Под зонтом. Пока Лори и Эми прогуливались по бархатным коврам, наводя порядок в своем особняке и планируя безмятежное будущее, мистер Бэрр и Джо наслаждались прогулками иного рода по размытым дорогам и болотистым полям. Я всегда гуляю вечером и не вижу причины бросать эту привычку сейчас, лишь потому, что по пути мне часто встречается профессор, сказала Джо сама себе после двух или трех таких встреч. Хотя к дому Мэг вели две дороги, какой бы она ни пошла, обязательно встречала его. Он или шёл навстречу, или удалялся. Профессор всегда шёл быстро и никогда не замечал её, пока она не подходила совсем близко. Тогда он делал вид, что его близорукие глаза заметили приближающуюся Джо лишь секунду назад. Если он направлялся к Мэг, у него всегда были с собой гостинцы для малышей. Если же Джо направлялась к дому, он заявлял, что пошёл прогуляться к реке. как раз возвращался и мог бы заглянуть к ним, если, конечно, они не устали от его частых визитов. Тогда Джони ничего не оставалось, кроме как любезно поприветствовать его и пригласить в дом. Если она и устала от его визитов, то хорошо скрывала свою усталость и всегда следила, чтобы в доме был кофе к ужину, так как Фридрих, то есть мистер Берр, не любит чай. Ко второй неделе всем стало совершенно ясно, что на самом деле происходит, но все притворялись, что не замечают перемен в Джо. Никто не спрашивал, почему она поёт за работой, три раза в день переделывает причёску и приходит с вечерней прогулки с таким сияющим видом. Никто, кажется, не подозревал, что профессор Бэр не только берёт уроки философии у отца, но преподаёт уроки любви дочери. Джо, которая никогда не умела скрывать своих эмоций, как требует приличие, изо всех сил старалась не показывать виду, но ничего у неё не получалось. Поэтому её жизнь в тот период проходила в постоянном волнении. Она смертельно боялась, что над ней начнут смеяться из-за того, что после ее многочисленных пылких деклараций независимости она сдалась. Особенно она боялась Лори, но тот, благодаря своей новой управляющей, вел себя на удивление прилично, ни разу не назвал мистера Бера славным малым на публике, ни разу даже туманно не намекнул, что джопа хорошела, и ничуть не удивлялся, когда видел шляпу профессора на столике в прихожей Марчи каждый вечер. Но в тайне он лековал. И с нетерпением ждал той минуты, когда сможет отограться на Джо и отпустить пару шуток про медведи и на их будущем семейном гербе. В течение 2 недель профессор с регулярностью влюблённого являлся ежедневно, но потом пропустил целых 3 дня и не подавал вестей. Все ходили с упавшими лицами, а Джо сначала огорчилась, а потом к несчастью для своего возлюбленного рассердилась как чёрт. Верно я ему опротивила, и он решил исчезнуть так же внезапно, как появился. Мне это всё равно, конечно. Но всё же ему стоило попрощаться с нами, как подобает джентльмену, говорила она сама себе и в отчаянии смотрела на калитку, как обычно собираясь на прогулку по осенним вечерам. Возьми зонтик, дорогая. Кажется, дочь собирается, сказала миссис Марч, заметив, что Джон одела новую шляпку, но никак не акцентируя это. Да, мамулек. Они принесли ли тебе что-нибудь из города? Мне нужно сходить за бумагой, ответила Джо, завязывая бант под подбородком. И крутясь перед зеркалом, чтобы не встречаться взглядом с матерью, да мне нужно саржевое полотно на подкладку, иглы девятки и два ярда узкой лавандовой ленты. Ты надела ботинки на толстые подошвы и что-то теплое под плащ. Кажется, рассеянно ответила Джо. Если встретишь мистера Бэра, пусть заходит на чай. Я по нему соскучилась, добавила миссис Марч. Джо услышала это, но промолчала в ответ и поцеловав мать, поспешила уйти. И хотя у неё болело сердце, она с благодарностью подумала, как она добра ко мне. Как же девушки, у которых нет матери, кто помогает им в беде? Счётные конторы, банки и торговые склады, где обычно можно встретить мужчин, находились совсем на другой улице, чем галантерейные магазины. Но Джо первым делом отправилась именно туда, словно надеясь встретить кого-то. Она разглядывала в одной витрине инженерный инструмент, в другой образцы шерсти, хотя всё это едва ли могло заинтересовать женщину. потыкалась о бочки, один раз её чуть не задавило тюком, а спешащие мужчины бесс церемонно отталкивали её в сторону, не доумевая, каким дьяволом её сюда занесло. Капля дождя, упавшая на щёку, заставила её забыть о потерянных надеждах и вспомнить о новой шляпке. Дочь усилился и будучи не только влюблённой, но и практичной женщиной, она почувствовала, что хотя её разбитое сердце уже не подлежит спасению, она всё ещё может спасти свою шляпку. Только теперь она вспомнила про маленький зонтик, который в спешке, конечно же, забыла дома, но сокрушаться было бесполезно. Ей оставалось лишь одолжить у кого-то зонт или промокнуть до нитки. Она взглянула на низкое небо, карминово-красный бант на котором дождь уже оставил чёрные крапинки, вперёд на грязную мостовую, затем бросила один долгий печальный взгляд назад, где высилось закопчённое складское здание с вывеской Гофман-Шварц и компания, и с суровым упрёком пробормотала: "Так мне и надо". Зачем я только явилась сюда, разодевшись в пох и прах, и ошивалась на улице, надеясь встретить профессора Джо? Мне стыдно за тебя. Нет, ты не пойдёшь туда за зонтиком и не станешь расспрашивать о нём у его друзей. Ты пойдёшь прочь под дождём и купишь всё необходимое. А если при этом продрогнешь до смерти и испортишь шляпку, значит, заслужила. Так что иди. С этими словами Она так пары веста бросилась через улицу, что чудом избежала гибели под колесами проезжающей повозки и рухнула в объятия степенного пожилого джентльмена, который выпалил: «Простите, мэм!» и взглянул на нее так, будто она нанесла ему смертельное оскорбление. Джонни немного пришла в себя, отвихнулась, накрыла драгоценные ленты на самом платком и поспешила дальше, чувствуя, что в сапоги попала вода, а над головой сталкиваются чужие зонтики. Затем она обратила внимание, что один зонтик. Голубой и видавший виды слишком долго находится на дне, и подняв голову, увидела мистера Бера, смотревшего на нее сверху вниз. Кашется я знаю эту бесстрашную леди, которая так храбро просасывается под ноги лошадям и идет на пролом через грязь. Что вы здесь делаете, друг мой? Пришла за покупками. Мистер Бер улыбнулся и огляделся. С одной стороны возвышалась фабрика по изготовлению маринадов. С другой оптовый склад шкуры кош, но он лишь вежливо ответил: У фас нет зонтика. Могу пойти рядом с фами и за одно помочь вам нести сюртки. Да, благодарю. Щеки у Джо стали карминово красными, как ее лента. Она испугалась, что он о ней подумал, но ей было все равно. И через минуту она уже шагала под руку с профессором, чувствуя себя так, будто солнце внезапно начало светить с необычайной яркостью, и в мире восстановился порядок. И хотя она шлёпала по лужам, пощикала лодку в воде, она ощущала себя абсолютно счастливой. Мы решили, что вы уехали, поспешно выговорила она, заметив, что он на неё смотрит. Её маленькая шляпка не закрывала её лицо, и она боялась, что он найдёт её радость неподобающей. Не ушли ли вы, думали, что я уеду, не попрощавшись с теми, кто был так добр ко мне? спросил он с таким упрёком, что она испугалась, что оскорбила его своим предположением. И тепло отвечала Нет, конечно же нет. Мы знали, что вы заняты своими делами, но скучали по вам, особенно мама и папа. Афы. Я всегда рада вас видеть, сэр. Джо так старалась не выдать себя, что проговорила эти последние слова очень холодным тоном и ледяной сэр в конце обескуражила профессора. Улыбка стерлась с его лица, и он мрачно произнес: "Спасибо. Перед отъездом я сойду к вам еще раз." Так значит вы действительно уезжаете? Я закончил свои дела, да? Закончили успешно, надеюсь? Спросила Джо, услышав его кратком ответе горечь и разочарование. Смею надеяться, ведь у меня появилось дополнительные средств к существованию, и теперь я смогу помочь своим племянникам. О, прошу, расскажите мне об этом. Я хочу все знать о о, о мальчиках. Обрадовалась Джо. Всё очень топры. Друзья подыскали мне место в колледже, место профессора, как дома в Берлине, и теперь я буду зарабатывать достаточно, чтобы Франц и Эмиль ни в чём не нуждались. Это большая удача, не так ли? Конечно, это же великолепно, что вы будете заниматься любимым делом, и я смогу чаще видеть вас и мальчиков. Джон Арошна добавила мальчиков, чтобы не выдать истинную причину своей радости. Ах, боюсь, мы будем нечасто видеться. Всё это место на хапоте. Так далеко. Джош огнула прямо в лужу, предаставив юбке судьбе. Ей было всё равно, что станет с ней или с её одеждой. Мистер Бэр умел читать на нескольких языках, но языком женщин пока не овладел. Он льстил себе, считая, что знает Джо достаточно хорошо, и был поражён противоречиями в её голосе лице и лицеи манере, которые в тот день менялись с каждой минутой, как будто за полчаса у неё 10 раз менялось настроение. При встрече она выглядела удивлённой, хотя было невозможно не заподозрить, что она явилась в город с целью встретить его. Когда он предложил ей взять его под руку, она сделала это с видом, который его очень обрадовал. Но когда он спросил, скучала ли она по нему, ответила так холодно и строго, что его охватило отчаяние. Узнав о его новом назначении, она чуть не захлопала в ладоши, неужели радовалась только за мальчиков? Узнав о месте работы, в отчаянии воскликнула так далеко, и он вознёсся на крыльях надежды. Но уже в следующую минуту снова рухнул с небес, так как она деловито проговорила: "Вот мой магазин. Зайдёте, я всего на минуту". Джо гордилась своим умением быстро делать покупки и желала поразить спутника своим проворством и аккуратностью. Но из-за сметения всё валилось у неё из рук. Она опрокинула поднос с иголками, забыла, что ей нужна саржа на подкладку, а не обычный хлопок, и вспомнила об этом, когда ткань уже отрезали. Перепутала монеты и выставила себя растяпой. спросив лавандовую ленту в тканевом отделе. Мистер Берр стоял рядом, глядя, как она краснеет и совершает одну ошибку за другой, и, кажется, начал понимать, в чём дело. Он смекнул, что порой женщин растолковать просто невозможно, как и сны. Когда они вышли из лавки, он сунул свёрток с покупками подмышку, уже с более весёлым видом и зашлёпал по лужам с большим удовольствием. А не хотите ли вы купить гостинцев для малышей? И сегодня устроят прощальный пир, когда я зайду в ваш прекрасный дом попрощаться, спросил он, останавливаясь у витрины с цветами и фруктами. И что мы купим? спросила Джо, стараясь игнорировать его последние слова и принюхиваясь к смешанному цветочно-фруктовому аромату с притворным удовольствием. Они любят апельсины и иншир, с сатической заботой спросил мистер Берр. Была бы возможность их покупать еле-еле каждый день. Афы Любите орехи, не меньше белок. Фот камбургский финоград, угощение из моей родины, вместо рейнского фина. Джон охмурилась, глядя на такую расточительность, и в шутку спросила, почему бы ему не купить корзину фиников, бочку изюма и мешок миндаля, и не мучиться с выбором. Мистер Бер забрал у нее кошелек, достал свой собственный и завершил поход за покупками, купив несколько фунтов финограда, горшочек с розовыми моргарицками. и красивую баночку мёда вместо вина. Распехав пухлые свёртки по карманам, он вручил Джо горшок, раскрыл свой старый зонтик, и они зашагали домой. Мисс Марч, будьте допры. Сделайте мне одолжение, сказал профессор, когда они прошли под дождём полквартала. Конечно, сэр. Сердце Джо забилось так сильно, что она испугалась, что он услышит. Я осмелился сказать это, несмотря на дождь, потому что у меня осталось так мало времени. Да, сер. И Джо чуть не разбила крошечный горшок с цветами, сжав его в руках. Я хочу купить тебе платье, но совершенно не разбираюсь в нарядах и не хочу идти один. Вы не поможете мне и не выберете платье на свой вкус. Конечно, сер. Джо вдруг почувствовала себя настолько спокойной и невозмутимой, словно зашла в ледник. И ещё, я бы хотел купить шар для матери Тины. Она очень бедна и больна, а её муша только лишние хлопоты. Та палакаю тёплая мягкая шаль будет прекрасным подарком для матери малышки. Я с радостью вам помогу, мистер Берр, сказала Джов слух, а про себя добавила: кажется, я шагаю слишком быстро, а он, он с каждой минутой мне мелее. И она одернула себя и взялась за выполнение его просьбы с рвением, за которым было приятно наблюдать. Мистер Бэр предоставил выбор ей, и она взяла для Тины красивое платье, а затем велела показать шали. Продавец, будучи человеком женатым, проявил интерес к паре и решил, что они покупают одежду для себя и своих детей. Вашей жене может понравиться это. Превосходный экземпляр в приятном цвете, скромное и со вкусом. Он расправил удобную серую шаль, набросив ее на плечи Джо. Вам это подходит, мистер Берр? – спросила Джо, поворачиваясь к профессору и радуясь возможности спрятать свое лицо. Поле чем. Мы это берем, – ответил профессор, улыбаясь про себя и расплачиваясь. Джо тем временем обследовала прилавки с видом заправской охотницы за скидками. Теперь пойдем домой, – спросил он, и эти слова, казалось, доставили ему большое удовольствие. Да, уже поздно, а я очень устала. Голос Джо прозвучал жалобно, хотя она этого не хотела. Солнце зашло так же внезапно, как выглянуло, и она снова начала замечать грязь под ногами и неприветливость мира. Впервые она почувствовала, что ноги замёрзли, голова разболелась, холод в сердце стал сильнее, чем в ногах, а боль сильнее, чем в голове. Мистер Берр уезжал. Его отношение к ней, похоже, было исключительно дружеским. Она ошиблась. И чем скорее всё закончится, тем лучше. С этими мыслями она остановила проезжающий omnibus, столь торопливо махнув рукой, что маргаритки вылетели из горшка и сильно пострадали. "Это не наш omnibus", сказал профессор, махнув вознице, чтобы проезжал мимо, и остановился поднять бедные цветы. "Простите, не разглядела название. Но ничего, я дойду пешком. Я привыкла месить грязь", ответила Джо и часто заморгала. Она бы скорее умерла, чем в открытую утёрла слёзы. Хотя она отвернулась, мистер Берр заметил капли на её щеках, и это зрелище его очень тронуло. Внезапно наклонившись, он многозначительно спросил: "Душа моя, почему вы плачете? Будь же умудрённой в любовных делах, соврала бы, что не плачет, что простудилась или придумала бы другую женскую отговорку подобному случаю". Но вместо этого бесхитростная душа не смогла подавить всхлип и ответила: "Потому что вы уезжаете". Ах, манкот! Как я рад, воскликнул мистер Берг и умудрился захлопать в ладоши, хотя в руках у него был зонтик и свёртки. Чо, мне нечего дать вам, кроме любви. Я приехал узнать, питаете ли вы ко мне те же чувства и убедиться, что я для вас больше, чем друг. Это так, найдётся ли в вашем сердце местечко для старины Фрица, выговорил он на одном дыхании. Ах, да, ответила Джо, и мистер Берг остался доволен. Она крепче обняла его рука об ими руками и взглянула на него с выражением, показывающим, как счастливо она будет идти по жизни с ним рядом, даже если придётся делать это под старым зонтиком. Обстоятельства для предложения руки и сердца были не самые простые, ведь при всём желании мистер Берн не смог бы опуститься на колени из-за грязи. Он также не мог протянуть Джо руку, разве что фигурально, ведь они были нагружены свёртками. Тем более нельзя было предаваться нежным проявлениям посреди улицы, хотя он был близок к тому. Так что ему ничего не оставалось, кроме как взглядом сообщить о своем обожании, и лицо его выражало такое счастье, что в каплях дождя на его бороде казалось сияют маленькие радуги. Рассказав о своей любви в такой неподходящий момент, он доказал, что действительно любит Шо, ведь она выглядела далеко не очаровательно. Юбки пришли в плачевное состояние, в резиновых сапогах блескалась вода. А шляпка, увы, была испорчена. К счастью, мистер Рубер он оказался самой красивой женщиной из живущих, а он в ее глазах выглядел даже больше похожим на Юпитера, чем всегда, хотя все пальцы его перчаток прохудились, а полы шляпы обмякли и по ним стекали маленькие ручейки капы ему на плечи. Зонтик он держал над Джо. Прохожие верно думали, что перед ними пара безобидных сумасшедших. Они напрочь забыли про Omnibus и спокойно прогуливались под дождём, не замечая тумана изгущающихся сумерек. Впрочем, чужое мнение их не заботило. Они наслаждались счастливым временем, которое обычно наступает в жизни человека только раз, волшебным моментом, когда старые молодеют, невзрачные хорошеют, бедные богатеют, а человеческому сердцу приоткрывается дверца в рай. Профессор сиял, будто только что завоевал королевство и постиг всё блаженство этого мира. А Джо Шагала рядом, чувствуя, что её место всегда было рядом с ним, и не доумевая, как могла даже помыслить о том, чтобы выбрать другую судьбу. Разумеется, она заговорила первой, то есть сказала что-то внятное, так как эмоциональные возгласы, последовавшие за её горячим "О да!", были неразборчивыми и не поддаются цитированию. "Фридрих, ну почему вы не Ах, небеса! Она насыпает меня так, как никто не насыпался смертьминный!" воскликнул профессор, остановившись в луже. И глядя на Джо с благодарным восторгом, я всегда вас так называла про себя, но не буду, если вам не нравится. Не нравится? Ничего более приятного я не слышал. А если мы перейдем на ты, ваш язык станет для меня почти таким же прекрасным, как мой родной. Не будет ли это слишком сентиментально? – спросила Джо втайне подумав, что ты звучит очень мило. Сентиментально? А мы немцы, слава богу, верим в сентиментальность и благодаря ей долго храним молодость в душе. Английское обращение на "фы" такое холодное, поэтому говори мне ты, дорогая. Для меня это очень много значит. А почему ты раньше мне обо всём не рассказал? робко спросила Джо. Теперь придётся раскрыть тебе всё, что у меня на сердце. Впрочем, я этому рад, потому что именно теперь впрети об этом сердце запотится. Фитиш ли моя чо? Ах, какое же милое и забавное у тебя имя! Я хотел тебе обо всем рассказать еще в последний день в Нью-Йорке, но думал, что ты помолвлена с твоим красивым другом. Фот, ты промолчал. Ты бы ответила да, если бы я спросил тебя тогда. Не знаю, боюсь, что нет. Тогда мое сердце совсем ожесточилось. ти ерунда, не ферю. Оно просто спало, пока из Салеса не приехал прекрасный принц и не пропутил его. Что ж, die erste Liebe ist die beste. Но я на это и не рассчитывал. Да, первая любовь лучше, и будь покоен, другой любви у меня никогда не было. Ты ведь был всего лишь мальчишкой и вскоре забыл про свою страсть, ответила Джо, мечтая исправить ошибку профессора. поте славна. Тогда я спокоен и не сомневаюсь, что ты подаришь мне всё. Я очень долго ждал и стал большим окаистом, как ты вскоре убедишься, каспажа профессорша. Мне нравится это звание, воскликнула Джова, схищенная своим новым титулом. А теперь расскажи, что заставило тебя наконец приехать и явиться в тот самый момент, когда я сильнее всего в тебе нуждалась? Это Мистер Берд достал из кармана жилета маленький потрёпанный листок. Джо развернула его и растерялась. Это было её собственное стихотворение, опубликованное в газете "Принимавшая стихи". Время от времени она посылала туда свои поэтические упражнения. "Как ты мог приехать из-за этого?" спросила она, недоумевая. "Я нашёл его случайно. Понял, что это ты по именам и инициалам, и усмотрел в нём одну маленькую страфу". которая, кажется, обращена ко мне. Просчитай и найди, а я буду следить, чтобы ты не наступила в лужу. Джо повиновалась и торопливо прочла стихотворение, которое назвала в мансарде. Четыре сундука стоят прилежно в ряд. Под слоем пыли бережно свой груз хранят. Давным-давно четыре девочки здесь в доме обитали, свои сокровища в четыре сундука они убрали. Четыре разноцветных тонких ленты Что ручки детские когда-то привязали к ключам от сундуков не насном днём осенним, давно уж выцвели и вид свои потеряли. Четыре имени на крышке гравировки рукой вырезанные неумелой. Под крышкой детство, память, тайный клад, история счастливой жизни целой. Когда-то здесь в мансарде смех звенел, и девочки без устали играли, прислушиваясь к летнему дождю, чьи капли звонко по стеклу стучали. На крышке первого из сундуков почерком ровным, круглым, аккуратным Мэг имя вывела свое и убрала в сундук приметы жизни мирной и приятной. Подарки, что дарили сестры ей, и платье подвенечное с фатою, ботиночек и завиток волос, была сестрой нам стала матерью, женою. Игрушек в этом первом сундуке вы не найдете. В них играют дети той самой Мэг, что песни им поет, которых ласковей нет на свете. Второй сундук сокровищ хранит малышки Джо, что в дом тащила смело и птичек, и мышат, и лягушат, и живность всякую, что отыскать сумела. Здесь куклы безголовые живут, и книжки рваные, и девичьи признания, мечты о будущем, что так и не сбылись, а прошлым сладкие воспоминания. До срока повзрослевшие дитя и женщина одна в печальном доме безмолвно повторяет про себя: "Любовь придёт, культы её достоин". Моя голубка Бет, твой сундучок всегда от пыли любящей рукой протёртый, хранит святую память о тебе, прелестной, ласковой, совсем не гордой. Здесь колокольчик серебристый твой, которым ты нас редко призывала, твой чепчик, что в последние часы надела ты и больше не снимала. Портрет святой Екатерины со стены, псалмы любимые, что тихо напевала под стук дождя и, несмотря на боль, не жаловалась и не унывала. На крышке же последний рыцарь бравы щитом наперевес изображён. Легенда, что однажды стала явью. Прекрасный принц, что Эми был сражён. Там ленточки, что кудри украшали, букет увядший, свои сухой листвой, и туфли, что собою уж отплясали, и веера, что охлаждали в зной. Любовные записки и послания, свидетельство девичьих юных лет, приметы трепетных надежд, терзаний, любовных поражений и побед. Любовь и ныненый не правит Эми. Любовь, что выше всех красивых слов, любовь, что к небу вознести стремится под звуки свадебных колоколов. Четыре сундука стоят прилежно в ряд, под слоем пыли бережно свой груз хранят. Четыре девочки давно уж повзрослели, немало пережили и перетерпели. Сестры четыре разлучились недолго, но воссоединились вновь. Одна лишь только ушла навек, но только ближе стала. Любви нетленной смерть не помешала. Отец небесный на сокровища взирает и девочек на жизнь благословляет. Пусть ждет их множество часов счастливых, деяний благородных, справедливых. Пусть гимн их жизни долго не смолкает, как отголосок звонки нежных струн. Пусть опыт с мудростью сердца обогащает, но дух их остается вечно юн. D. M. Стихи не кудышные, конечно, но написаны от чистого сердца. Я написала их однажды, когда мне было очень одиноко, и я вдоволь наплакалась на межкистло с кутками. Не думала, что кто-то сможет прочитать по ним мою историю, сказала Джо и разорвала газету, которую профессор так долго берег. Пусть летит. Эта кассета исполнила свое предназначение, и я куплю новую. А все истории и маленькие тайны отныне можешь поферять мне, а не стихам. С улыбкой добавил мистер Бэр, глядя, как ветер уносит проч клочки бумаги. Та да, добавил он уже серьезно: я прочитал эти строки и подумал: она крутит, она одинока и утешится, как-то найдет истинную любовь. Мое сердце полно любви к ней. Мне надо отправиться к ней и сказать: я не могу предложить вам ничего, кроме любви. Не согласитесь ли принять мой подарок во имя Господа, если для вас это не слишком мало? И ты приехал и обнаружил, что мне этого не слишком мало. Напротив, это единственная драгоценность, которая мне нужна, прошептала Джо. Хотя ты приняла меня очень благосклонно, сначала мне не хватило смелости подумать так, но скоро у меня фасникла надежда, и я сказал себе. Она будет моей, даже если мне придётся ради этого умереть, воскликнул мистер Берр и дерзко кивнул. Словно стены сгущающегося вокруг них тумана были преградами, которые ему предстояло преодолеть или мужественно разрушить. Джо пришла в восторг и пообещала себе стать достойной своего рыцаря. Хоть тот и не прескакал к ней на резвом скакуне в сверкающих доспехах. А почему ты ждал так долго, спросила она. Ей так нравилось расспрашивать его о личном и получать приятные ответы, что она не могла заставить себя молчать. Это было нелегко. Но я не решался забрать тебя из твоего отчитесного дома, пока у меня не появится возможность обеспечить тебе собственный. Я знал, что на это уйдёт время и много труда. Я не мог просить тебя пожертвовать многим ради старого Фрица, бедного, как церковная мышь. Хоть ютонова Я рада, что ты беден. Я бы не вынесла богатого мужа, решительно промолвила Джо и добавила чуть мягче. Не опасайся бедности. Я давно с ней знакома и давно перестала её бояться. Я счастлива трудиться ради тех, кого люблю. И не называй себя старым. В 40 жизнь только начинается. Я бы любила тебя даже будь тебе 70. Профессора так тронули эти слова, что он был бы рад достать платок. Вот только руки были заняты. Тогда Джоу тёрла ему слёзы, забрала у него пару свёрток и смеясь произнесла: Пусть меня называют эмансипированной, но сейчас никто не сможет упрекнуть меня, что я занимаюсь не своим делом, ведь миссия женщины утирать слёзы и носить ноши, а именно это я и делаю. Я хочу внести свой вклад, Фридрих, и помочь нам зарабатывать на жизнь. Реши сейчас, согласен ли ты с этим, или я никуда с тобой не поеду, твёрдо добавила она. Когда он попытался отнять у неё свёртки. Пошефём Уфидим Джо. Но хватит ли тебе терпения подождать? Я должен уехать и некоторое время работать один. Сначала мне нужно помочь моим мальчикам. Фи, даже ради тебя я не могу нарушить слово о данное мне. Простишь ли ты меня и будешь ли счастлива, пока мы надеемся и ждём? Буду, и смогу подождать, ведь мы любим друг друга, а любовь облегчает любую ношу. У меня тоже есть обязанности и моя работа. Если бы я забросил их даже ради тебя, это не принесло бы мне никакого удовольствия, поэтому торопиться некуда, и нетерпение нам ни к чему. Ты можешь работать на Западе, а я пока по буду здесь, и мы оба будем счастливы. Надеюсь на лучшее и предоставив наше будущее Божьей воле. Ах, твои слова придают мне надежду и мужество, но мне нечего отдать тебе в самень, кроме сердца полного любви. "И этих пустых рук", воскликнул профессор, глубоко тронутый её словами. Джо так и не научилась приличиям. И когда он сказал это стоя на крыльце, вложила обе свои ладони в его руки и нежно прошептала: "Теперь они не пустые". Затем она наклонилась и поцеловала своего Фридриха под зонтом. Это было ужасно неприлично, но она бы сделала это даже если бы за ними наблюдала толпа людей, а не стая растрёпанных воробьёв, сидевших на заборе. Она уже зашла слишком далеко и не замечала ничего, кроме своего счастья. Потом она повернулась спиной к темноте, не настью и одиночеству, и лицом к свету, теплу и миру родного дома, и радостно воскликнула: Добро пожаловать домой, приглашая своего возлюбленного войти и закрывая за ним дверь. И этот момент, на вид ничем не примечательный, стал самым счастливым в их жизни.